Глава 35. По живому. Марчано, 1554 год. Откуда-то доносился тягочий гоул, то накатывавший, то убегавший вдаль. Прямо на шею равнодушной монотонно падали ледяные капли, а правая нога заходилась выворачивающей болью. Кто-то злобный треск жёсткой доски под спиной, то ли невы, размеренно то вдруг входя в ходе в раж и подкидывая их с неистовой силой. Особенно с врепой толчок вогнал в ногу раскалённый стержень, и Гадилот хрипло застонал. Чёрта с дороги, потерпел лейтенант. пробормотал кто-то, и к губам прильнуло горлышко фляги. Холодная вода вышвырнула шотландца на поверхность реальности, и он открыл глаза. Над ним покачивался полог крытой телеги, пропитанный водой, копыщей свободей. В полутьме виднелось бледное лицо незнакомого человека в грязном дублете. «Куда мы едем?» — прошелестел Годилот. Он пытался вспомнить, что произошло и как он здесь оказался. Но в памяти, будто в ветошь на ветру, разрозненно колыхались отдельные воспоминания. Поле, чавкающее грязью, ревущее пушками, визжащее, хлопающее и кричащее. С полох огня у самого виска и оглушающее бездна тишины. Холод. Дождь сеячи на лицо, обращённое к уныло-серому небу. Кускить мы и света, чьи-то голоса и руки, топот ног и копыт, от которого мелко трясётся расквашенная земля. А человек наклонился, умывая его обрывком полотна. В сиену лейтенант в госпиталь. Что со мной? Правая нога, пояснил незнакомец. Похоже, осколок ядра оторвал Холодно и бесстрастно выговорил Гадилот. "Ох, да господь с вами. Нет. Сама ты на месте только рана рваная очень глубокая, до да кость в сметку, так доктор сказал, когда грузили". Шотландец умолк, снова прикрывая глаза. "Нельзя мнить себя любимцем судьбы. Однажды колесо фортуны всё равно вмажет вас в дерьмо". "Что ж, мой полковник, вы снова оказались правы". Ему везло все пять лет службы, везло даже этим холодным и дождливым летом 54-го года, когда во флорентийском герцогстве бушевала последняя из кровавых итальянских войн. А две недели назад Годелот оказался при Марчиано, где грянула одна из решающих в той бойне битв. Хорошая была свалка. И сейчас лейтенант МакРорг, распростертый на дощатом дне телеги, прислушивался к сытому ворчанию боли, глодающей его ногу, и не думал, доедет ли до сены живым. Он доехал. За четыре бесконечных дня, растянувшихся для него на невнятную череду тьмы и света. И сейчас ему было так хорошо, что даже о ноге думать сил не оставалось. Точный врач в грязном камзоле Измотанный до соловьёв их красных глаз хмуро осмотрел ногу, долго колдовал над раной что-то рыча таким же усталым от того нерасторопным подручным, а потом ушёл ни слова не сказав лейтенанту. Два дня спустя Гаделот узнал: перевозка дорого обошлась ему. Рана загнилась и пошла антоновым огнём. Ногу отняло до середины бедра, а дальше всё в руце Божьей. Вот, оказывается, почему боль изменилась. А он думал, Да ничего он не думал, то мелко дрожа в лихорадке, то обливаясь горячим липким потом, то проводя в беспамятстве многие часы. Он медленно повернул голову к врачу и односложно отрезвел. Когда? Завтра. Врач тёр лоб. Надо бы сегодня, сейчас, немедленно. Но госпиталь полон, и у меня есть люди, которые не дотянут и до вечера. Как скажете? И лейтенант равнодушно отвернулся к стене. Он долго лежал, не отрывая взгляда от трещин в каменной кладке. Ему стоило о многом подумать. Ни о чём не думалось, даже о том самом завтра. В келье сгустилась тьма. Вчера здесь лежали ещё двое вояк. Оба были плохи, но хрип, горячечное бормотание и стоны соседей порядком отвлекали Гаделота от собственных раздумий. Однако один из страдальцев умер на рассвете, а второго же нашли с заразной хворьей, куда-то его унесли. Стиснув зубы от боли, шотландец потянулся вниз и пошарил под койкой. Пальцы наткнулись на сидельную сумку. Кто бы ни позаботился притащить её сюда, хранит его Господь. Гаддилот порылся в сумме и вынул пачку писем. Два были от Марита, все прочие от Пеппа. Тот часто писал другу, зная, что лишь немногие письма настигнут кавалериста, гоняя за ним по военным лагерям. Некоторым из этих листков было уже по нескольку лет, но шотландец хранил все до единого. Где-то глубоко внутри, уверенный, что эта истрёпанная стопка приносит ему удачу. Развязав бичёвку, он вынул из конверта первое попавшееся. «Эти годы в грош меня не ставят, брат. Да оно и неудивительно. Я половине из них в сыновья гожусь. Они два года меня шпыняли, а теперь хозяином называть должны. Умора, ей-богу». Двоих пришлось вышвырнуть. Жаль до чёртиков оборукастой, но нельзя варё её держать. Ничего, прочим жалования прибавлю. Сегодня вышел первый арбалет с моим клеймом на дуге. Лота я едва не плакала от счастья, только заказчик сволочь всё испортил. Когда расплачивался, велел отца позвать, мол, неребёнку же такие деньжищи поручать. Ох, мы и черти хохотали. Гадилот вдруг ощутил, что улыбается, перечитывая эти старые письма. Он хорошо помнил те дни. Шотландциц тогда по-новому оценил Пепа, следя как тот один за другим обжигает крепечи, из которых выстраивает репутацию своей мастерской. Он работал тогда до двадцатого пота, до кровавых мозолей, до отказа натягивал вожжи, чтобы держать в подчинении орду обленившихся работяг, оставленных ему прежним хозяином и вовсе не собиравшихся считаться с девятнадцатилетним мальчишкой. Да что мастерская Папа никогда не говорил об этом вслух, но стервенело пытался наверстать годы слепоты, не жалея времени и сил, вгрызаясь в каждый день, будто в последний шанс, захлёбываясь миром, как вином, хлынувшим из выбитой бутылки. И ещё. Видел бы сейчас нас доминика, меня, которого он отшвырнул в сторону, победителя нового кормчего, и тебя, того самого наследника, которого он так ждал, нищего, вечного, жалкого уличного вора. Эти слова, сказанные Бененью, Пеппо повторил другу всего однажды. Да и то со злым нетрезвым смешком, но Гадилот знал. Они не дают оружейнику покоя. Сколько книг Гадилот привез Пеппо в те годы. Самых разных, от скучных трактатов по философии и естествознанию до неприличной писанины парижских аристократов. А ему все было мало. Паганец даже прикормил какого-то портового пьянчугу, вышвырнутого с марсельского судна, и уже к следующей встрече с Годилотом Бойко говорил по-французски. Всего за год научился фехтовать, как записной дуэлянт, сказалась природная ловкость. Но стрельба ему почти не давалась, глазомер так и не восстановился. Эх, Пеппа. Шотландец вынул следующее письмо и улыбнулся шире. Лотто, враль поганый, год носа не казал, я молчал. Но сейчас никаких отговорок, через месяц я женюсь, слышишь? Что был здесь как штык. а то, гляди, я и заставить могу, сам знаешь». Лейтенант приглушённо рассмеялся. Чёрт, как же это было давно. Он мчался тогда в Венецию, как на крыльях, переполненный дурашливым восторгом. В день свадьбы они оба ждали по Алину у церкви Мадонны де Лёрта. Попа хмурился, глядя на башенные часы и нервозно теребя воротник Камзола. Расфранченный Гадилот только ухмылялся, глядя на бледного, от волнения друга, а потом ляпнул. Паметная церковь. Ни одной встречи тут так и не сладилось. В своём радостном возбуждении он только потом сообразил, что был в тот миг как никогда близок к смерти. Шотландец медленно опустил письмо на грязно-серое полотно покрывала. Он давно не видел друга, и к чему 30 отчаянно скучал по Пеппе и его семейству. Под двухэтажным домом, где на чердаке среди стального оружейного хлама и сундуков с чертежами можно было проговорить за бутылкой всю ночь. Годецарил тут особый уютный ковардак, какой увидишь лишь в обжитых и полных любви гнёздах, где его камиза вдруг оказывалась у краткой подштопана, а Палина в ответ на благодарности лишь улыбалась ласковой чернотой глаз, где его всегда, абсолютно всегда ждали. За долгими ужинами он неустанно подначивал Пеппа, называл его почтенным обывателем и спрашивал, когда тот наконец отпустит бороду и начнёт толстеть. Они по-мальчишицке хохотали на давно привычный лад, перестреливаясь колкостями. И жизнь была ослепительна, почти несуразно хороша. Всё тогда было иначе. Пока Пепе карабкался по отвесной стене своего будущего, судьба шотландца вскачь неслась по гладкому тракту. Он побывал в своих первых боях и получил первую награду. Его ценил командир. У него водились деньги, удача следовала за ним, как влюблённая девчонка. Сегодня и завтра сменяли друг друга бешенным калейдоскопом событий. Жизнь клокотала щедростью, и её хотелось проживать безоглядно и взахлёб, не теряй ни глотка, ни минуты, ни вдоха. И вот теперь всё готово было оборваться навсегда, а он так и не узнал, почему падают звёзды. от чего-то забыв об этом в бессобашной круговерти последних лет. Через 2 часа после рассвета в келье появились два дюжих солдата. Они хмуро отдали годелоту чести и подступили к самой койке. В дверь проскользнула сестра милосердия в монашеской рясе. Солдаты кивнули друг к другу и одним движением слажено приподняли раненого А монахиня с порость дёрнула с койки мокрую от пота простыню и торопливо застелила её серой дерюгой. Рычащего от боли лейтенанта осторожно уложили обратно, и монахиня сгребла простыню с пола и исчезла. В келью вошли врач и худой паренёк с медным тазом и позвякивающей сумкой. Таз поставили у койки, на табурете расстелили такую же серую дерюгу, и бледный до зелени паренёк начал раскладывать на ней блестящие инструменты. Шотландец следил за ним с бесстрастным интересом. Два ножа, совсем как у мясника: узкий резец, щипцы, похожие на кузнечные клещи, пила. Зачем пила? А, ну да, в ноге же есть кость. Чертовски толстая кость. А красиво блестит. Из головы что-то звякнуло, и врач протянул годиату полный стакан. Выпейте, сухо велел он. Если не стошнит, то будет легче. Шотландец взял стакан и залпом опрокинул самогон в глотку. А врач сел на второй табурет и также сухо проговорил: "Легинант резать нужно по живому. Если мы оставим гниющую кость, Антонов огонь пойдёт дальше. А потому сейчас я сделаю надрез, а вы скажете мне, чувствуете ли боль. Я знаю, легинант искушение велико, но вам придётся выбирать. Боль для вас это шанс на жизнь". Бледные губы передёрнулись кривой усмешкой. Я понял. Парнишка подал врачу фартук. Тот поддёрнул рукава камизы и взялся за резец. Блестящая сталь легко и охотно вошла в синевато-багровую кожу бедра. Выше, прошептал гадюлот. Второй надрез выплюнул густые кровавые ручейки. Выше. Лезвие нырнуло в бодюс с водой и в третий раз нацекло к гангренозной плоть. Шотландец резко выгнулся и глухо застонал. Здесь, кивнул врач. Дайте лейтенанту ещё выпить. Начинаем. Привязывайте. Тяжело дышащий Гадилот припал к стакану и откинулся на мокрую дерюгу. Хмель не брал. В голове гудело, нога заходилася огнём. Чьи-то руки перехватили ремнями грудь, локти, щиколотки. Надо же. Совсем как тогда после допроса. Держите крепко. «Нога вам не палец, будет рваться!» Донесся голос врача, и двое солдат прижали шотландца к койке. Меж челюстей сунули деревянную чурку. А потом странная, раскаленно-ледяная боль вошла в бедро, захлестывая все тело выворачивающей мукой. Годелот с треском закусил деревяшку, надсадно втягивая воздух. Крик клокотал в горле, не находя выхода. «Секунда! Две! Три!» Боль кольцом прогрызла бедро до середины. Что-то брякнуло о мечь. Над запрокинутой головой виднелось белое как мел лицо одного из солдат, шевелящиеся губы, неестественно огромные глаза. Что-то снова грохнуло, где-то рядом загомонили злые голоса. Врач истеривенел, рявкнул на кого-то, зазвенел таз. А боль дошла до неизвестной прежде годелоту грани и чёрным потоком хлынула в мозг, затапливая его беспамятства. Он очнулся, когда в деревянный переплет окна рвались неяркие солнечные лучи. Все было позади. Он был жив. Он неподвижно лежал, не открывая глаз, зная, что он больше не солдат. Ничего не болело. Совсем ничего. Но Гадилот знал, что так бывает, и короткая передышка еще больше наполняла его блаженством. Однако кто-то бесцеремонно нарушил его последние минуты безмятежности и не могла бы снять его. и без всякого вежества потряс за плечо. Лейтенант поморщился и медленно разомкнул веки. Цветные пятна перед глазами неохотно слились, обретая очертания и проясняясь. У койки сидел Пеппа, взъерошенный, небритый, без плаща и в грязных сапогах. Он что-то прятал за отворот камзола, когда поймал хриплый вздох очнувшегося друга. Подался вперёд, стискивая его сухую горячую ладонь. «Слава Богу!» Прости, брат, дорогой дрянь, лошадей не достать, хоть на воронах лети. Ты как, ты узнаёшь меня? Годилот жал рука оружейника, прерывая его нервную болтовню. Папа. В самом деле ты? Пробормотал он почему-то готовый бессмысленно рассмеяться. Ты что же из самой Венеции примчался? А то Джозепа застегнул камзол. В мастерскую напарник бросил: "Спасибо, Палина, па, у меня понятливая, мигом еды в дорогу собрала". Он встал и помог Годилоту приподняться, подкладывая под спину скатанное одеяло. «Чёрт, вот сюрприз!» — уже более внятно выговорил шотландец, наконец окончательно придя в себя. «Только как же ты Полину одну оставил? Ей же рожать вот-вот!» «Так матушка ж приехала до Накьяри и за лесой поможет приглядеть!» Глаза оружейника заискрились лукавой нежностью. «Трёх лет чертовки нет, а никакого сладу, все в меня!» Гадзелот усмехнулся, чувствуя дурацкий душевный подъём. Пепа ничего ещё не знает. Глопа сейчас всё равно придётся рассказать. Но как же хорошо болтать вот так запросто, будто ещё ненадолго удерживая вчерашний день. Давно я к крестнице не видел. Как отсюда выползу съезжу к вам погостить. Примешь? У меня теперь времени хоть отбавляй будет. Пепа посерьёзнел, и улыбка стикла с его лица. Лото брат Ты меня прости, я едва не опоздал, пока рыскал по штабу, да выяснял, куда тебя волокли. Но ты держись. Шотландец замер, а потом, укол этой неожиданной догадкой, рванулся вперёд, стрягивая одеяло и глядя на правую ногу. Поголе некоторых измеялся бледный рваный шрам. Второй до половины рассекал бедро. Погоди-так ты. Оружейник снова криво улыбнулся. Вот и сёла. Ты думал, Это я из одной любви к твоей солдафонской роже пять дней грязь месил без продыху». Годилот помолчал, потом в сердцах ткнул друга кулаком в плечо, а потом с трудом подался вперёд и крепко сжал Пеппе в объятиях. «Гляди на костёр бы теперь не угодить. Доктор, наверное, в обмороке валяется», — прошептал он на ухо оружейнику. Но тот только подмигнул. «Доктору отдохнуть надо, а лишнее помнить ни к чему». Ну, а пока он почивает, я тут побродил немного, развлёк горимых музыкой, чтобы не хандрили. Надеюсь, никого не добил. Летенант уже не сдерживаясь расхохотался. Там, где ты со своим репейным нравом, там всё на своих местах, обметил он и вдруг осёкся, обрывая смех. Погоди, Пепа. А как ты узнал, что меня укротить собираются? Оружейник оскалился. Мой отец всегда знал, где ты шастаешь и что затеваешь. Чем я хуже?» Но Годелот лишь пытливее посмотрел другу в глаза. «Ладно, не мог я тебя просто так в мясорубку отпустить. Ещё пять лет назад на тебя вроде метки поставил, чтобы учуять, если с тобой случится настоящая беда. Уже забыть успел, а в прошлую пятницу так вдруг страшно стало хоть вой. Ты же сам мне писал, что к Марчано выдвигаетесь. Вот я сюда и рванул». Он замолчал, лицо передёрнулось знакомой гадилотой беспомощной судорогой. Спасибо, что дождался, пробормотал Кормчий, отводя глаза. Уже на завтра, опираясь на плечо Пеппы и не без труда разгибая потерявшие подвижность суставы, Гадилот вышел во двор госпиталя, поднял голову, жмурясь на скупое солнце и усмехнулся. Никогда прежде не думал, что так приятно чувствовать, как жмут эти чёртовы сапоги. А ну дай, сам пройдусь. Шотландец двинулся по двору, блаженно потягиваясь, но его тут же остановил оклик. Лотте. Пеп подогнал его и хмуро оглядел правую ногу. Что за чёрт, ты хромаешь? Больно? Нет. Недоумённо пожал плечами Гадилот, а Пеп сунул руку за пазуху. Это я со страху не доглядел. Только увидел, как костоправ этот тебя на пласты крамсает, чуть сам замертво не рухнул. Погоди, сейчас оставлю. Но лейтенант удержал друга. Не надо, оставь так. Почему? Курмчи нахмурился сильнее. Просто оставь. Как это ты сказал однажды. Пора исполнять свои мечты. Похоже, на сей раз я тебя понял.